Глава 4. Прибытие. От изобилия предметов разбегались глаза. Сворок предоставил мне доступ к складской программе сокровищницы, в которой можно формировать запросы и выставлять разнообразные поисковые фильтры. И вот уже 40 минут у меня откровенно лезут на лоб глаза, когда я читаю свойства некоторых артефактов. К сожалению, у всех предметов есть ограничения по уровню, расе, классу, характеристикам, и найти что-то для нежити довольно трудно. Как и планировал, основной упор сделал на повышение боевой мощи мрака. Среди многообразия предметов отыскался шикарный масштабируемый сет, который в несколько раз повысил мощь Пэта. Сет состоял из трех предметов. Доспеха, изготовленного с применением чрезвычайно редкого адамантитового сплава, который делает металл подвижным, словно вторая кожа и обладающего потрясающими защитными свойствами. Шлема из того же адамантита, который помимо защиты головы, покрывает тонким слоем металла и зубы мрака, что позволит ему без каких-либо напрягов перемалывать в пыль даже камни. И адамантитовые когти, которые активируются самим Пэтом во время атаки, способные с легкостью вскрывать тяжело бронированных воинов, словно консервные банки. Помимо всего прочего, Каждый предмет сета обладал и чрезвычайно полезными дополнительными свойствами, которые чуть ли не втрое повысили выживаемость мрака. Даже несмотря на то, что мне удалось обогнать спутника в уровнях, предсказать исход нашей дуэли я бы не решился. Всё же от экипировки зависит очень много. А вот над выбором предметов для себя пришлось поломать голову. Даже несмотря на то, что я сразу отсек фильтрами все предметы, которые впоследствии займут части сета мертвого Стража», Вариантов было очень много. Первым предметом стало уникальное артефактное кольцо, некогда принадлежащее прославленному мастеру гному. Кольцо повышает аж на плюс 2 основную и вспомогательную профессии, а все сопряженные умения и заклинания и вовсе на плюс 3. Благодаря уникальному кольцу я буду получать кристаллы призыва максимального уровня и смогу обрабатывать их практически без потерь, что значительно повысит мощь призванных существ. Вторым предметом стал тоже артефакт под названием «Видение смерти». Артефакт работает в пассивном режиме и предупреждает о грядущей смерти. Системное описание довольно мутное, но если я все правильно понял, то изделие неизвестного артефактора способно предвидеть будущее в пределах 15 секунд. Как это будет работать, я не имею ни малейшего понятия, но вещь очень полезная. Правда, есть и один существенный минус — «Артефакт имеет весьма длительный откат между срабатываниями, больше суток. Но, по крайней мере, артефакт убережет меня от неожиданного нападения с летальным исходом, а это уже огромное преимущество». «Хороший выбор», — прокомментировал мое решение Сворок. «Будь моя воля, я бы вообще открыл тебе неограниченный доступ ко всем предметам сокровищницы, но система этого не одобрит». Передавать игрокам редчайшие предметы позволено только после выполнения сложных заданий. «Систему лучше лишний раз не нервировать», — согласился я. «Все в порядке, Сварог. Мне чужого не надо». «Единственное, хотел попросить подробную карту обжитых земель с обозначениями обитания самых опасных монстров. Мне нужно захватить как можно больше сильных сущностей». Ну и буду признателен, если ты передашь мне всю доступную информацию о некромантах и землях, в которых они обитают. Соваться туда пока рано, надо дождаться, пока конфликт между владыками разгорится в полную силу. Да и селенок у меня для такой вылазки еще маловато. Но спланировать действия заранее стоит. По поводу монстров нет никаких проблем. Самые сильные и опасные твари живут на островах, в хищном море. К некоторым не рискуют приближаться даже драконы. По этому поводу тебе лучше проконсультироваться у Ланиэлит. С землями некромантов все гораздо сложнее. Что там творится сейчас, не знает никто. В архивах сохранились только старые карты времен до вторжения Армии Тьмы. Единственное, что можно сказать с уверенностью, так это принадлежность территории к конкретному владыке некромантов. Соберу все доступные данные, и передам через Вилиана. «Спасибо, советник». «Когда прибудет Вилиан, весть о беженцах из Либера очень быстро распространится по свободным королевствам, и надо собрать всех лидеров в Прайме. Твой сын в курсе, мы это обговорили. Анимус тоже должен присутствовать. Скажи, есть возможность поговорить с духом-покровителем долины вне зачарованной рощи? Излучения Мелорна причиняют мне боль». «Анимус может ненадолго покидать свою обитель. Но вне своего дома он становится уязвим, поэтому делает это крайне неохотно и редко. Я могу призвать его. Моя усадьба хорошо защищена». «Призывай», — согласился я. «Нам надо поговорить». Анимус появился уже через несколько минут. От полупрозрачного белого единорога исходило мягкое свечение, но для специфических глаз лича оно воспринималось как слепящее, и нормально смотреть на духа Хранителя было сложно. Анимус заметил мое неудобство и притушил свою ауру. «Я вижу на твоей душе печать Меллорна», — сходу заявил Анимус. «Ты совершил очень важное деяние, когда помог возродиться великому древу. Такой подвиг оставляет след на ауре. Я могу сделать так, чтобы каждый житель Лаэди...» узнал об этом событии. «Такое великое достижение поможет тебе завоевать доверие эльфов, потому что только ты сможешь вдохнуть жизнь в семя Меллорна, которое хранится у великого князя эльфов. Можешь сделать так, чтобы отметка проявлялась в профиле по моему желанию?» Немного подумав, предложил альтернативу я. «Упускать возможность заручиться поддержкой эльфов нельзя, но и светить свой статус всем подряд тоже не стоит. Мне предстоит опасный рейд в логово некромантов, и такая отметка может мне навредить». «Твоя осторожность разумна, мертвый страж. Я сделаю так, как ты желаешь». На краткий миг тело Анимуса полыхнуло светом, отчего мои глаза резануло болью, но воздействие духа быстро закончилось. И у меня в профиле действительно появилась новая иконка с изображением ветвистого древа под названием «Страж Великого Древа», которую можно активировать по желанию. Что интересно, система никак не отреагировала. По всей видимости, события, которые произошли на Аздаре, находятся в ней ее юрисдикции, а иконка имеет чисто информативно-ознакомительный характер. «Спасибо, Анимус!» — поблагодарил единорога я. Тебе что-нибудь известно о Серебряном Рыцаре и Санате? Они перестали выходить на связь, жрецы беспокоятся. Хранители не посвящали меня в свои планы. Но несколько недель назад я ощутил очень мощное божественное воздействие, в результате которого вся территория Долины Жизни оказалась накрыта незримым полем. «Тебе известно предназначение этого воздействия?» — нахмурился я ведь Александр не упоминал, что собирается защищать долину. «Отчасти», — спустя несколько секунд ответил Анимус. «Поле скрывает мою долину от божественного взора. Ни один хранитель не сможет разглядеть из своего небесного чертога, что происходит на территории долины жизни». «По всей видимости...» «Отсутствие связи со жрецами является неким побочным эффектом этого воздействия», прокомментировал слова Духа Я. «Или это воздействие нарушило баланс, и они были наказаны системой», подтвердил мои опасения Анимус. «Как бы там ни было, но нам придется рассчитывать исключительно на свои силы», подытожил я. «Дружественные хранители обеспечили нам возможность заниматься подготовкой обороны долины без божественного надзора», И это очень важно. Уверен, совместными усилиями мы придумаем, как удивить наших врагов. Главное — убедить короля людей Вартана де Вагеля, вождя орков Грарда Кровавую Длань и великого князя эльфов Валинаэля, — проговорил Сварог. После подарка Анимуса я практически уверен, что уговорить эльфов будет несложно. Если ты пообещаешь им оживить семя Мелорна, Они пойдут на любые условия, но уговорить людей, тем более орков, — это архисложная задача. «Орки пойдут только за сильнейшим», — проговорил Анимус. «Если ты сумеешь победить вождя на арене в честном поединке, к твоим словам как минимум прислушаются. Ну а люди подчинятся воле императора». Я точно знаю, что корона императора принадлежала лидеру стражей Кирику. Тебе надо отыскать ее. Похоже, это судьба. Три далеко не рядовых НПС толкают меня к посещению локации, где произошла первая схватка с Властелином. Понимает ли мой враг, что рано или поздно кто-то обязательно захочет прикарманить себе уникальные артефакты, которые остались на поле боя? Несомненно. Устроит ли он там ловушку? Обязательно. Это значит, к посещению локации надо подготовиться тщательнейшим образом. Спасибо за советы, Анимус. Уважительно склонив голову, ответил я. Олег, я стала магом тьмы! Круто! Появилось сообщение в клановом чате от нового члена клана с ником Сота. Сонь, ты что ли? На всякий случай уточнил я. Ага! Тут же ответила сестра. «Ты вообще где? Тут прикольный старичок в мантии волшебника что-то вещает о великой миссии игроков». «Скоро буду», — скрыв улыбку, ответил я. «Мне пора. До встречи. Будем держать связь через велиана попрощался я и вышел из кабинета Сварога. «Если не направить энергию Соньки в мирное русло, она разберет по кирпичику весь замок». Ворота Единограда по-прежнему пыталась штурмовать толпа приезжих, но проинструктированные с сварогом стражники были неумолимы. Очень скоро народ поймет, что ситуация в корне изменилась. По-хорошему, надо вообще закрыть возможность быстрого перемещения в Долину Жизни. И мы непременно это сделаем, только немного позже. Надо хорошенько подготовиться к такому шагу. Как оказалось, Магнус прихватил с собой артефакт, который я установил на грузовой портал в городе мертвых. Он пообещал разобраться в его устройстве и скопировать свойства изделия Серебряного Рыцаря, ведь в скором времени, если у нас все получится, в долину жизни станут пребывать десятки тысяч беженцев, среди которых могут оказаться пособники врага. Мне эта мысль показалась очень правильной и своевременной. Гораздо проще отфильтровать неблагонадежных еще на этапе телепортации, чтобы потом не получить удар в спину в самый разгар битвы. Надеюсь, что разобраться в устройстве артефакта получится быстро. Враг не мог не заметить повышенную активность вокруг Долины Жизни, а когда начнется массовый отток населения из Свободных Королевств, скрыть который не получится при всем желании, это лишь подстегнет властелина к активным действиям. В скором времени надо ждать усиления давления на наши границы и разведывательные вылазки врага. Соньку я обнаружил рядом со входом в Центральную башню. Она пыталась пробиться сквозь полупрозрачное поле, ограничивающее доступ для всех, у кого нет соответствующего доступа. Сестра пыталась уговорить Файрона пустить ее внутрь, мотивируя это тем, что она близкая родственница Оникса. «Поблажек не жди», — сходу сообщил я Сони. «Я распорядился на этот счет. Мы тут не в игры играем, идет война. Хочешь участвовать в жизни клана — нет проблем. Повышай уровень персонажа, качай умения и навыки, повышай репутацию — «И доказывай свою полезность!» «Олег?» — удивленно уточнила сестра, оглядев невзрачного паренька. «Оникс!» — поправил я и отменил имитацию. «Так лучше!» Сонька рефлекторно отшатнулась от ходячего трупа. Но характеристики у персонажа первого уровня сделали ее движение неуклюжими, и сестра завалилась на пятую точку. «В магических мирах не стоит полностью доверять своему зрению». Вновь накинув на себя образ паренька, я протянул сестре руку и помог подняться. «Я запомню это», — потирая ушибленное место, ответила Сонька. «Где тут монстры? Я готова начать убивать!» «Погоди, воительница», — усмехнулся я. «Надо дождаться остальных, сформировать рейдовые отряды согласно игровым классам, получить стартовую экипировку и набор зелий, довести до отряда оперативную обстановку». «Ты отлично справилась со своим страхом и получила магический класс. Это очень здорово». «Мог бы и предупредить», — буркнула Соня. «Не мог. Система Лаэди очень капризная, могла оштрафовать как меня, так и новых игроков. Вместо уютного замка вас могло забросить в локацию полную высокоуровневой нежити, где очень сложно выжить даже несколько минут. Но это не самое страшное». В этом случае игроки могли попасть под полный ментальный контроль врага. И это я не говорю, что все наши планы, незаметно привести помощь Земли, накрылись бы медным тазом». «Ой, этот дракон?» Полностью проигнорировав мои слова, указала в небо сестра. «Да», — недовольно буркнул я. «Это Ланиэлит, императрица драконов». «Познакомься с моей сестрой», — представил я Соньку, — когда у самой земли огромный дракон обернулся миниатюрной девушкой с золотыми глазами. «Привет!» — по-доброму улыбнувшись Сони, проговорила Ланиэлит. «Добро пожаловать в наш мир. Очень жаль, что наша встреча состоялась при таких обстоятельствах». «Офигеть!» — вместо ответа возбужденно выдохнула сестра. «В смысле, привет!» — тут же поправилась она. «Я тоже рада знакомству!» «Надо поговорить!» Обратилась уже ко мне лани элит «Пойдем в зал совета», — решил я, когда увидел, что Сонька уже навострила уши. «А мне что делать?» — насупилась сестра. «А ты воспользуйся возможностью и займи себе самую удобную личную комнату. Ну а потом приступай к прокачке основных характеристик. Для начала кросс с полной выкладкой и дополнительным грузом в виде камней и тренировка — построение магической формулы основного заклинания. Файрон. «Выдели место для тренировок и сформируй там тренажеры на разные классы». «Сделаю», — коротко ответил интеллект замка и растворился в воздухе. «Тиран», — буркнула сестра, но все же пошла в сторону каменных домов. «А ты суров не только с союзниками, но и с близкими», — прокомментировала мои слова Ланиэлит. «Целее будет», — ответил я и направился в сторону телепортатора. На вершине башни я сразу направился к так полюбившейся мне обзорной площадке и стал ждать начала разговора с Ланиэлит. Было заметно, что девушка сильно нервничала и никак не решалась начать, что было ей несвойственно. Торопить правительницу драконов я не стал. В этот момент как раз к клану присоединился еще один игрок с ником Ярой. И я поспешил поприветствовать сына Константина и поздравить с получением редкого класса «Мага огня». Надо бы составить стандартное письмо с общими рекомендациями и закрепить его в шапке кланчата. Пожалуй, о задачу этим Магнуса. Игрок, он опытный, справится быстро. Я хотел официально принести извинения за свое неподобающее поведение. Все же решилась Ланиэлит. «Извинения приняты?» Посмотрев в глаза девушки, ответил я и вновь перевел взгляд на Зеленую долину. Она явно хотела поговорить о чем то другом, но боялась. Это было заметно без всякой эмпатии. «Я хотела попросить тебя о помощи, мертвый страж». Всё же решилась Ланиэлит, хотя это и далось ей очень непросто. «Сделаю все, что в моих силах», — посмотрев в золотые глаза девушки, ответил я. «В чём проблема?» «Ни в чем, а в ком?» «Поправила меня девушка». «Мою душу разрывает на части мысль, что Ксеркс поработил моего сына Варинаторга и заставил служить себе. Я прошу тебя освободить сына. Только тебе по силам разрушить связь некроманта и Варинаторга». «Вам доступно задание», — начала была система, но я смахнул выскочившее перед глазами сообщение, так и не прочитав. «Чтобы помочь тебе вернуть сына, мне не нужно задание или какая-либо награда. Просто скажи». Что мне надо сделать? Ваша репутация слони-элит повысилась, плюс 500. Текущая репутация, почтение, 240 из 500. Тебе надо заключить моего сына в кристалл души. Но сделать это придется только после смерти Ксеркса. Смерть некроманта разрушит ментальную связь, а кристалл души очистит сущность Варинаторга, и он снова станет самим собой. «Я в любом случае собираюсь прикончить Ксеркса», — пожав плечами, ответил я. «Почему бы не совместить полезное с приятным? Тебе что-нибудь известно о той локации, где он основал свое королевство?» «Немного», — досадливо скривилась элит «Я знаю, что раньше на той территории располагалась Империя Драконов». «Уже что-то». «Есть у меня кое-какие данные об этом месте», — туманно ответил я, вспомнив Исповедь Лики. Но соваться туда мне пока рановато. Надо обзавестись сильными помощниками. В связи с этим вопрос. Сварог сказал, что драконы хорошо знают местные острова. Есть карта с обозначением мест обитания самых опасных монстров. В идеале мне бы обзавестись высокоуровневыми помощниками из числа нежити. Так меньше шансов, что меня раскроют раньше времени. Нет проблем. Мы действительно очень хорошо знаем местность и даже периодически чистим острова, чтобы не плодились слишком опасные твари. Но в последнее время мы практически перестали делать вылазки из-за демонов. Они практикуют очень опасный вид магии, магию хаоса, в которой драконы оказались довольно чувствительны. «Так, а почему я узнаю об этом только сейчас?» Невольно повысив голос, проговорил я. «Во-первых, еще двое суток назад я не подозревала о твоем существовании, и ехидно парировала ланиэлит. А уже сегодня делюсь личными проблемами. Во-вторых, ты бесцеремонно ворвался в нашу жизнь и начал менять ее столь стремительно, что это напрочь вышибло из головы прочие проблемы. Ну и в-третьих, ты и нескольких часов не сидишь на месте. Когда тут нормально поговорить?» «Резонно», — был вынужден признать я. «Сейчас я никуда не спешу. Надо дождаться, когда прибудут все игроки, и провести инструктаж, до этого момента отлучаться нежелательно. Сейчас позову Магнуса, Ярова и Фаерона. Устроим совместный мозговой штурм. Весь остаток дня мы провели на вершине башни, где изучали политическую обстановку в мире, студировали карты и пытались составить план действий хотя бы на ближайшее время. Постепенно зал совета заполнялся людьми. Я решил, что старшим офицерам будет лучше включаться в работу с самого начала. Ну а сержанты приступили к своим прямым обязанностям. Гоняли пребывающий народ до седьмого пота. Опытных бойцов никак нельзя было назвать новобранцами, но в магическом мире они пока еще полные нубы, и чтобы как минимум вернуть себе реальные земные возможности, придется очень сильно постараться. Соотношение полов было примерно равным. В армии земли давно служат все, причем вне зависимости от желания. Понятное дело, что насильно никто служить не заставляет, но минимальные навыки обращения с оружием и простейшие тактические схемы обязаны знать все. Для этого каждый человек, достигший 20 лет, участвует в военных сборах, которые длятся год. Исключений нет ни для кого. Даже для детей главы правящего клана. А вот большое число магов среди игроков меня приятно удивило. Приблизительно 35% новобранцев получили магический класс, и это действительно много. После появления новых богов, дефицит магов стал не так бросаться в глаза. Хотя многие на Лаэде помнят времена, Когда маги практически вымерли, Ланиэлит объяснила, что именно боги даруют смертным магию, и чем сильнее становится бог, тем больше магов среди его последователей может появиться на свет. Не знаю, как в эту формулу вписываются игроки, но факт остается фактом. Клан Стражи пополнился тремя стами пятью магами разных специализаций. Первичная радость сменилась суровыми буднями. Проблема была в том, что у стихийных магических направлений Не существует древа заклинаний, и чтобы изучить новый скилл, нужен учитель, ну или свиток с записанной на нем пространственной формулой. По соображениям безопасности позвать в замок учителей мы не можем, а свитки с заклинаниями достаточно редко встречаются, а стоят дорого. Деньги для нас не проблема, а вот с редкостью, увы, поделать мы пока ничего не можем. Сварог предоставил доступ к аукциону Единограда, где получится закрыть некоторые позиции но там встречаются только стандартные заклинания. С учителями могут помочь темные эльфы, но они поголовно маги тьмы, и, по словам ланилит магия у них довольно специфическая. Надо налаживать контакт с людьми и эльфами, но для этого нужно время. В итоге решили пока обходиться тем, что есть, и действовать по обстоятельствам. С обучением воинских классов таких проблем нет. Умения помогут открыть големы замка, да и те же самые темные эльфы. Опытных воинов среди них очень много. Договоренность о такой помощи с Великой Матерью есть. Отправлять рейдовые группы в опасные подземелья стоит только хорошо подготовленными, нам нельзя терять бойцов. Во всем остальном новости откровенно паршивые. Враг подбирается к нашим границам со всех направлений. С юга и востока давят огры властелина, на востоке им противостоят орки, а юг прикрывают Антарские горы и расположенные там крепости. Но огры постоянно ищут обходные пути и периодически просачиваются в Долину Жизни. С запада, захватывая остров за островом, медленно, но верно двигаются демоны Белиала. Более или менее стабильная ситуация на севере. Там Долину Жизни прикрывает королевство людей. В общем, все как всегда. Коварный и сильный враг наступает, а нам придется обломать ему рога. И не важно, что я уже не предвестник перемен, а мертвый страж. Как говорят на земле... Кто к нам с мечом придет, тому мы его затолкаем так глубоко, что вытащить его будет уже невозможно.